«Кажется, 6 июня 1896 года. Ясная поляна. Главное, за это время я подвинулся в работе и подвигаюсь. Пишу о грехах, и ясна вся работа до конца». Комментарий 34. «Дочел Спира». «Прекрасно». «Движение экономическое человечество тремя средствами» уничтожение земельной собственности Генри Джорджа, налог на наследство, передающие накопленное богатство, если не в первом, то во втором поколении, обществу. И такой же налог на богатство, на излишек против тысячи рублей дохода на семью или на человека. Приехали нынче чертковые. Гали очень хороша. Третьего дня был жандарм-шпион, который признался, что он подослан ко мне. Было и приятно, и гадко. Комментарии тридцать четвертые. Толстой работал над второй частью статьи «Христианское учение о грехах». Тридцать пятое. Поэт Кириллов, неоднократно бывавший у Толстого, признался ему, что он — жандармский унтер имевший поручение следить за ним. Конец примечания. Нынче девятое июня. Ясная поляна. Писал немного и не совсем хорошо. Кажется, что уясняется утру беседовал с рабочим, пришедшим за книжками. 19 июня. Ясная поляна. Все время я чувствую себя слабым и дурно сплю. Вчера приехал Поша. Хорошо рассказывал про Ходынку, но написал плохо. Очень праздная, роскошная наша жизнь тяготит меня. Приехал Злинченко. Чужой. Молод и не так понимает, как я, то, что понимает, хотя во всем согласен. Докончил 13 июня начерно. Комментарий 36. «Теперь переделывал, но очень мало работаю. Сережа тут и жалок и тяжел. Боролся с собой два раза и успешно. Ах, как бы всегда так!» «Раз вышел за заказ вечером и заплакал от радости и благодарной за жизнь. Очень живо представляются картины из жизни Самарской». «Степь. Борьба кочевого патриархального землевладельческим культурным. Очень тянет». Комментарий 37. седьмой. не во мне родилась. От этого так туго». Думал. «Первое. Очень важное об искусстве. Что такое красота?» «Красота то, что мы любим. Не по хорошо мил, а по милу хорош».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 Комментарий тридцать шестой. Запись относится к статье Христианское учение. Тридцать седьмой. Имеется в виду задуманный в 1877 году, но не написанный роман о переселенцах. Конец комментариев. Страница 48. Девятнадцатое июля. Пирогова. «Сегодня 19 июля 1896 года. Я в Пирогове. Приехали третьего дня с Таней и Чертковым. В Сереже, несомненно, произошел духовный переворот. Он сам признает это, говоря, что он родился несколько месяцев тому назад. Мне очень радостно с ним. Дома за это время переживал много тяжелого. За это время подвинулся в изложении веры. Далеко не то, что нужно и что хочу, совсем недоступное и ребенку, но все-таки высказано все, что знаю, связано и последовательно. За это время еще написал предисловие к чтению Евангелия и отчеркнул Евангелие. Были и посетители, англичане, американцы, никого значительного. Буду выписывать, что записано. Первое. Вчера иду по передвоенному черноземному пару, пока глаз окинет ничего, кроме черной земли, ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной серой дороги куст татарина, лепия. Три отростка, один сломан, и белый загрязненный цветочек висит. Другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен. Третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли,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 Но нет ни нравственного, ни художественного чутья, и от того ничего своего. Восьмое. Вчера переглядывал романы, повести и стихи Фета. Вспомнил нашу в Ясной Поляне, неумолкаемую в четыре фортепиано музыку. И так ясно стало, что все это, и романы, и стихи, и музыка – не искусство, как нечто важное и нужное людям вообще, А баловство грабителей, паразитов, ничего не имеющих общего с жизнью, романы, повести о том, как пакостно влюбляются, стихи о том же или о том, как томятся от скуки, о том же и музыка. А жизнь, вся жизнь кипит своими вопросами о пище, размещении, труде, о вере, об отношении людей. «Стыдно и гадко, помоги мне, отец, разъяснением этой лжи послужить тебе». Девятое. Еду от Черковых 5 июля. Вечеры красота, счастье, благо на всем, а в мире людей жадность, злоба, зависть, жестокость, похоть, разврат. Когда будет в людях то же, что в природе. Там борьба, но честная, простая, и красивая, а тут подлая. Я знаю ее и ненавижу, потому что сам человек не вышло. Комментарий 38. Первое упоминание о замысле повести Хаджи Мурат. Одно из ранних заглавий «Репей». Конец комментария. Страница 49. 26 июля. Ясная поляна. Утро. Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Продолжаю страдать и не могу покорить себя Богу. Одно. Овладел похотью, но хуже не овладел гордостью и возмущением. И не переставая, болею сердцем. «Одно утешает. Я не один, но с Богом, и потому, как не больно, чувствую, что что-то совершается. Помоги, отец!» Комментарий тридцать девятый. «Вчера шел в Бабурина и невольно скорее избегал, чем искал, встретил восьмидесятилетнего Акима Пашущим, Римивичу бабу, у которой во дворе нет шубы, один кафтан, потом Марию, которой муж замерз и некому рожь свозить». И мурит ребенка, и Трофим, и халявка, и муж, и жена умирали, и дети их. А мы Бетховена разбираем. И молился, чтобы он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли, запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь». Комментарий 39 девятый. Это и некоторые последующие записи вызванные увлечением Софьи Андреевны Толстой композитором Танеевым, которая переживалась Толстым чрезвычайно болезненно. Конец комментария. 30 июля 1896 года, Ясная поляна. Много еще страдал и боролся, и все не победил ни того, ни другого. Но лучше. Была Анненкова и хорошо сказала. Испортили мне и дневник». Пишу в виду возможности чтения живыми. Комментарий сороковой. Поправило меня только сознание того, что надо жалеть, что она страдает, и что моей вины нет конца. Сейчас сверху заговорили об Евангелии, и Танеев стал с усмешкой доказывать, что Христос советовал скопиться. Я рассердился, стыдно. Ходил два дня назад к погорелым, не обедал, устал, было хорошо. Таня уехала, я ей советовал и жалею. Вчера был у адвоката, который хотел взять сто рублей с нищей на свои украшения дома. Тоже и везде. За это время был в Пирогове. Брат Сережа совсем пришел к нам. Радостная была поездка с Таней Чертковым. Нынче в Деменке напутствовал умирающего мужика. В сочинении своем очень подвигаюсь. Попытаюсь записать теперь то, что вписано в книгу. Двенадцатое. Балы, праздность, зрелище, процессии, увеселительные сады и тому подобное дают страшные орудия в руки устроителей. Могут быть страшные влияния. И если что подчинять контролю, так это. Тринадцатое. Я шел дорогой и думал, глядя на лес, на землю, на траву, какое смешное заблуждение думать, что мир такой, каким он представляется мне. Думать, что мир таким, каким представляется мне, значит, думать, что не может быть другого познающего существа, кроме меня, с моими шестью чувствами. Я остановился и записал это. Подошел Сергей Иваныч. Я сказал ему, что я думаю». Он сказал, да, одно верно, что мир не такой, каким мы его видим, и мы ничего не знаем так, как оно есть. Я сказал, нет, мы знаем нечто именно таким, какое оно есть. Что же? То, что познает. Оно именно такое, каким мы его знаем. Четырнадцатое. Часто удивляются на то, что люди неблагодарны. Надо удивляться, как они могут быть благодарны за сделанное им добро. Как бы мало ни делали люди добром, они знают, несомненно, что делание добра есть величайшее счастье. Как же людям благодарить других за то, что эти другие напились, когда в этом великое наслаждение? 15. Свободен только тот, кому никто и ничто не может помешать сделать то, что он хочет. Такое дело есть только одно — любить. 17 Эстетическое наслаждение есть наслаждение низшего порядка. И потому высшее эстетическое наслаждение оставляет неудовлетворенность. Даже чем выше эстетическое наслаждение, тем больше оно оставляет неудовлетворенность. Все хочется чего-то еще и еще и без конца. Полное удовлетворение дает только нравственное благо. Тут полное удовлетворение, дальше ничего не хочется и не нужно. 18. -е.